Я проснулся точно в том же состоянии, в котором заснул. Было непонятно, что делать. Я лежал в постели, прислушиваясь к звукам просыпающегося дворца. Мне нужно было поговорить с Чейдом, это было невозможно. Так что я слегка прикрыл глаза и попытался думать так, как он учил меня. «Что ты знаешь?» – спросил бы он меня. «И что ты подозреваешь?» Регал... Солгал королю Шрюду о состоянии здоровья Руриска И его отношении к шестигерцогствам Или, возможно, король Шрюд солгал мне о том, что сказал Регал Или Руриск солгал, говоря о своем отношении к нам Я немного подумал, решил следовать моему первому предположению Шрюд, насколько я мог знать, никогда не лгал мне А Руриск мог бы просто дать мне умереть Вместо того, чтобы бежать в мою комнату И так Итак, Регал хотел, чтобы Руриск умер Или не хотел? Если он хотел, чтобы Руриск умер, почему он выдал меня Кетрикен? Если только она не солгала об этом Я обдумала этот вопрос Не похоже Она могла задуматься, не послал ли Шрюд убийцу, но почему решила немедленно обвинить меня Нет Она узнала мое имя И слышала о леди Тайм Так. И Регал дважды сказал прошлой ночью, что он просил отца послать леди Тайм Но он также выдал ее имя Кэтрикен Кого на самом деле Регал хотел видеть мертвым? Принца Руриска? Или леди Тайм? Или меня? После того, как попытка убийства будет раскрыта И каким образом это может пойти на пользу Регалу и свадьбе, которую он устроил? И почему он настаивает, чтобы я убил Руриско, когда по всем политическим соображениям он был бы полезнее живым? Мне необходимо было поговорить с Чейдом. Я не мог. Я должен был каким-то образом решить это сам. Если только не... Слуги снова принесли воду и фрукты. Я встал, надел наряд, который так изводил меня, поел и покинул свою комнату. Этот день во многом был похож на предыдущий. Праздничная атмосфера начинала меня утомлять. Я попытался заполнить время полезными занятиями, стараясь больше узнать о дворце, принятых в нем порядках и расположении. Я нашел комнаты Эйода, Кетрикен и Руриска. Я тщательно изучил лестницу и строение, прилегающие комнатам Регала. Я обнаружил, что коп, как и барич, спит в конюшнях, Я ждал этого от Барича, он не перестанет ухаживать за баккипскими лошадьми, пока не покинет Джампи, но коп. Чего он хотел, произвести впечатление на Барича или следить за ним? Северенс и Роуд оба спали в передней апартаменте Фрегала, несмотря на достаточное количество комнат во дворце. Я пытался изучить расположение и распорядок стражей часовых, но не нашел ни тех, ни других». И все время я следил за августом. Это отняло у меня большую часть утра, пока, наконец, мне не удалось застать его в относительно тихом месте. «Мне нужно поговорить наедине», — сказал я ему. Он выглядел раздраженным и огляделся, чтобы проверить, не слышит ли нас кто-нибудь. «Не здесь, фиц, Может быть, когда вернемся в Олиний замок», «У меня есть официальные обязанности, и...» «Я был готов к этому. Я раскрыл руку, чтобы показать ему булавку, которую король вручил мне много лет назад. Ты видишь это? Я получил ее от короля Шрюда очень давно. И вместе с ней его обещание, что если мне когда-нибудь потребуется поговорить с ним, я должен только показать ее, и меня допустят в его покое». «Как трогательно!» — цинично заметил Август. И у тебя есть какая-нибудь причина рассказывать мне эту историю? Может, хочешь произвести на меня впечатление важности своей персоны? Мне нужно поговорить с королем сейчас. Его здесь нет, — заметил Август и повернулся, чтобы уйти. Я взял его за руку и дернул к себе. Ты можешь использовать силу. Он сердито стряхнул мою руку и снова огляделся. Разумеется, не могу. И не стал бы, если бы мог. «Думаешь, каждому человеку, владеющему силой, разрешено беспокоить короля?» «Я показал тебе булавку и обещаю, что он не сочтет это беспокойством. Я не могу». «Тогда Верити, я не могу обратиться к Верити, пока он не обратится ко мне. Бастард, ты не понимаешь». Ты учился и провалился И на самом деле у тебя нет ни малейшего представления о том, что такое сила Это совсем не то, что кричать приятелю через долину Это серьезная вещь, которую пользуются только для серьезных целей Он снова отвернулся Повернись, Август Или ты долго будешь жалеть об этом Я вложил в эти слова максимум угрозы Это был пустой блеф У меня не было никакого реального пути заставить его пожалеть Кроме как пригрозить пожаловаться королю «Шарюд будет недоволен тем, что ты игнорировал его знак». Август медленно повернулся, он смотрел на меня. «Что ж, тогда я сделаю это. Но ты должен обещать, что возьмешь на себя всю ответственность. Возьму. Тогда, может быть, ты пойдешь в мою комнату и попробуешь? Разве нет другого места? Твоей комнаты?» – предложил я. «Нет, это даже хуже». Не пойми меня неправильно, бастард, но я не хочу, чтобы люди думали, что нас с тобой что-то связывает Не пойми меня неправильно, лордик, но это взаимно В конце концов, на каменной скамье в тихой части сада Кетрикен Август сел и закрыл глаза Какое послание должен я передать Шрюду? Я задумался «Это должна быть игра в загадке, если я собираюсь держать Августа в неведении относительно сути дела. Скажи ему, что здоровье принца Руриска в прекрасном состоянии, и мы можем надеяться, что увидим, как он доживет до старости. Регал все еще хочет вручить ему подарок, но я не думаю, что это разумно». Август открыл глаза. «Сила эта важная, я знаю, скажи ему». И он сел и сделал несколько вдохов И закрыл глаза Через несколько мгновений он открыл их Он велел слушаться Регола Это все? Он был занят и очень раздражен А теперь оставь меня в покое Я боюсь, что ты выставил меня дураком перед моим королем Был один остроумных ответов Которые я мог дать Но я позволил ему уйти Я не знал Обращался ли он вообще к королю Шрюду Я сел на каменную скамейку и подумал, что я совсем ничего не выиграл и истратил массу времени. Соблазн был слишком силен, и я попробовал. Я закрыл глаза, вздохнул, сфокусировался, открылся. шрют Мой король. Ничего. Никакого ответа. Сомневаясь, что мне вообще удалось Использовать силу Я встал и пошел обратно во дворец